Ослепительная яркая мысль речь прекратилась. Впечатление было такое, словно в комнате неожиданно погас свет. В наступившей подобной тьме тишине юный Ори прошептал вслух. «Почтение перед жизнью!» Вновь наступила тишина. Фальк стоял неподвижно, стараясь ни выражением лица, ни даже мыслями, которые могли быть подслушаны,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 более развитого и густонаселенного по сравнению с данным континентом номер один. Повстанцы используют укрепленные межпланетные корабли. Они считают, что корабли, приходящие с околосветовой скоростью, могут принадлежать только сингам и нападают на них без предупреждения. Будь мы более бдительны, это можно было бы предотвратить.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 У него не было критериев, опираясь на которые, он мог бы вынести свое суждение. Едва Лизоуф и все остальные лгали ему в глаза, но нельзя было исключать возможность, что их самих обманули, или они просто пребывали в неведении. И все же инстинктивно Фальк с недоверием относился ко всему тому, в чем его только что уверял Абандибот. С другой стороны, тот объяснялся посредством вполне отчетливой и недвусмысленной мысли речи, где ложь невозможна или все же возможно, если лжец утверждает, будто он не лжет. Оторвавшись от всех этих мыслей, Фальк еще раз взглянул на Бандибота и сказал. «Пожалуйста».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 не исключено. Мы считали, что в вашем мозгу установлена парагипнотическая блокировка, Но выяснилось, что содержимое вашего мозга было просто стерто. Нам неведомо, как повстанцы смогли узнать технику этого процесса, которую мы держим в строжайшей тайне. Но еще большей тайной,